Изабель покинула корабль через обычный шлюз, передав по радионаблюдателям, что уходит, и добавив Я основательно модифицирована и не желаю никакой паники или досадных ошибок Уж мы тут всякого насмотрелись, откликнулся кто-то Я не моллюск, объяснила она, таких, как я, вы могли и не видеть прежде Бессарол осведомил нас о твоей биологической истории, Изабель Сатоми Заверил ее голос. «Боссарол?» Она опустила капюшон, изучая свой неуклонно обесцвечивающийся панцирь. На секунду Изабель решила, что говорит с кем-то из местных людей моллюсков. Но теперь, услышав имя, проанализировав порядок слов и ударений, она сообразила, что общается с Продором через программу-переводчик. Едва покинув корабль, Она просканировала то, что считалось тут космопортом. Ее корабль был одним из трех, два другие, хоть и большие, оставались всего лишь шаттлами. Один чешевидный, похоже, спустился с одного из утилизированных судов Джона Хопса. Второй, напоминающий кирпич, являлся съемным грузовым отсеком старого, внутрисистемного государственного тягача. Двигательный отсек, находящийся на орбите Несомненно приспосабливался сейчас Для упространственных путешествий На поле находились пара охранников-моллюсков И несколько обычных людей Разгружающих шаттл тягача Все украдкой посматривали на Изабель Что, вероятно, означало Продор-наблюдатель предостерег их А она, глядя на любопытствующих Вдруг обнаружила что сражается с горячим желанием кинуться на добычу. Справившись с собой, Изабель опустилась на все конечности и засеменила к зданию терминала. Твердый камень под ногами раздражал, хотелось чего-то более приятного. Грависак торопливо летел за хозяйкой. Первым делом она прошла через рамку металлодетектора, где механический голос предупреждал, «Использование любого оружия в зале прибытия приведет вас к выбытию!» Фраза звучала коряво, несмотря на то, что это была запись. Казалось, слова произносит продорский переводчик. Но разве у продоров есть чувство юмора? Короткий туннель привел к гермостворке, помедлившей прежде чем открыться и впустить Изабель в здание. Внутри. Стояло несколько людей, не так много, как когда она была тут со спиром Некоторые вообще никак не отреагировали на ее появление Некоторые уставились с любопытством И только одна женщина, охнув, развернулась и, стремглав, ринулась к выходу Вероятно, она что-то знала о капюшонниках Масады. И снова накатило желание броситься в погоню И снова Изабель удалось его подавить. А напротив слева стояли, наблюдая, два продора. Оба в громоздкой броне, голубовато-зеленой. Этот сплав разработало государство вскоре после войны на основе продорской металлургии. Изабель решила, что с одним из крабов она и беседовала недавно. Выбрав выход к автопарку из стоянки такси. Она двинулась туда. Один из Продоров немедленно вел на нее пулемет, и пока она шла по залу, ствол был направлен на нее. В ответ она развернула капюшон так, чтобы перекрестие прицела легло на Продоров. Промежуток между мыслью и выстрелом составил бы считанные микросекунды. Бессмысленный жест! Каковы ее шансы выжить, если она откроет огонь? «Да, у нее тело капюшонника, но оно еще слабо, еще не повзрослело. К тому же способен ли даже зрелый капюшонник выжить под пулями из продорских сплавов, которые тверже алмаза и тяжелее плутония?» Но она добралась до выхода и напряжение отпустила. «Наверное, если бы кто-то нарушил запрет на стрельбу, то не уцелел бы никто». Да и само здание не устояло бы. Впереди обнаружилась небольшая стоянка гидрокаров, всего несколько машин. По ту сторону дороги из пенного камня поджидали три такси. Их водители сидели за ближайшим столиком, поставленным на холмик, покрытый сине-зеленым мхом и какой-то плесенью. Они играли, вроде бы в кости. То и дело, потягивая напитки через соломинки. Вставленные в отверстия респираторов Все они обернулись навстречу гости И все скачали с мест при ее приближении «Причин для тревоги нет!» — крикнула Изабель «Мне просто нужно в Панцир-Сити!» Когда она добралась до столика Двое водителей уже укрылись в своих машинах На этот раз ей удалось справиться с жаждой погони быстрее поскольку третий таксист не убежал. Это был толстый коротышка амфидапт похожий на отпрыска человека из жабы одетый в черные штаны и рубаху, сделанные, судя по виду, из гладкой резины, вероятно, единственного материала, способного без последствий соприкасаться с влажной бородавчатой кожей шофера. — Кто ты такая, черт побери? — выдохнул он. «Я Изабель Сатоми!» Он наклонил голову, погрузившись в раздумье, Высунувшийся из широкого рта длинный багровый язык, лизнул правый глаз. Потом водитель кивнул. «Ты, та девчонка, которую наколол Пенни Роял!» Изабель подавила порыв схватить грубияна за грудки и вырвать ему язык. Нет, ее оскорбило не то, что ее накололи, а то, что ее отнесли к девчонкам. «Сколько возьмешь за поездку в город?» — спросила она, сдержавшись. «Десять мюзилов». Таксист метнул взгляд на опустившийся рядом грависак. Изабель вытянула тонкое черное щупальце, то, что с клешнями, и мгновенно раскромсала футляр пульсара. Покрышка упала, а ствол поднялся, уставившись в лицо водителя. «Вторая попытка!» — предложила Изабель. Глава двенадцатая. Сверл. Сверл с отвращением глядел на изображение Продора, Увеличенное так, что оно заняло целых десять сегментов экрана. Продор стоял в смежной с кабинетом приемной. Сфолк, молодой совершеннолетний потомок Влерна, трясся от страха. Взрослые особи обычно не отдают себя на милость другим взрослым особям. Однако Сверл позаботился о том, что если кто-то из рода Влерна захочет о чем-то попросить, он должен явиться сюда. Неплохой способ держать их в подчинении, иначе все они взбесятся. Так уже было, когда Влерн, так уже было, когда Влерн умер, и случится снова, при первой же возможности. Влерн присоединился к сверлу вскоре после погружения дредноута на дно морское, очевидно из-за одинакового отношения к окончанию войны. Как и другие продоры по ГОСТа, он желал приобрести союзников, чтобы не попасться королевскому конвою. Контингент конвоя находился как раз поблизости, выслеживая подобных мятежников. Однако, хотя при первых переговорах Влерн показался существом вполне здравомыслящим, реальность оказалась совершенно иной. Это был очень старый продор, безногий лишенный мандибул, нервные ткани его отмерли, что означало невозможность протезирования, и был он безумен, как целый косяк рыбойников. Все проведенные им под водой десятки лет он бормотал что-то про себя, питаясь паштетом из плоти и крови пробирочных детей. Сверлу приходилось постоянно следить, чтобы старик не послал своих отпрысков против соседей и держал этих самых отпрысков в состоянии замедленного развития. В конце концов, Влерн разучился даже есть самостоятельно и умер, подавившись своим паштетом. Сверл узнал о его смерти, когда один из пяти первенцев Влерна, превратившись в молодого взрослого, попытался взять под контроль старый истребитель Влерна и убить всех своих братьев. Первичный инстинкт сверло подсказывал, что надо позволить первенцу делать свое дело, но инстинкт вторичный, по-видимому, результат происходящей трансформации, велел пресекать любое убийство. Это ведь расточительство, позволить немногочисленным живущим тут продорам рвать друг друга в клочья. И сверл, при помощи единственного голема и своих детей, вмешался перехватив управление корабельными системами в Лерна. Двигатели и оружие стали недоступны тем пятерым, превратившимся во взрослых особей. «Сверл» разделил между ними жилое пространство, а также вторинцев, дронов и прочие принадлежавшие в Лерну ресурсы. Всем первенцам и молодым совершеннолетним приходилось бороться с инстинктами во время войны. Так что они либо вели себя прилично, либо подвергались наказанию. Все последующие годы эти пятеро доставляли одни неприятности. Например, они затеяли торговлю человеческими заготовками. Заготовки представляли собой лишенных мозга людей, готовых к превращению в рабов по продорской технологии. Здесь, куда предположительно не дотягивались руки государства, эта торговля, возможно, и не была слишком опасной, но привлекла на планету ряд сомнительных личностей. Их постоянные внутренние распри и попытки прикончить друг друга казалось, вот-вот выйдут из-под контроля. А в результате покушения на самого сверла отец-капитан лишился одного из собственных детей. Невосполнимая потеря! И вот новые проблемы не за горами. Итак, чего ты хочешь? прощёлкал сверл. На экране перед собеседником высветилось изображение отца капитана пятидесятилетней давности. Никто из местных продоров не должен видеть его истинную внешность. Они и поведение то его считают довольно сомнительным. Сволк переступил с ноги на ногу и пощелкал клешней, кромсая воздух. Реакция сверла испугала его, но в данный момент отец-капитан вовсе не сердился, он был лишь слегка удивлен тем, что пятеро смутьянов пришли к соглашению и выбрали одного представителя общих интересов. — Наша популяция уменьшается, — решился наконец Фолк. «Воистину — Воистину, — откликнулся сверл, — И насколько я понимаю, ты и твои братья играют в этом немалую роль. Новое щелканье. Ты не прав. Сфолк не отрицал истинности слов сверла. Он только высказывал то, что чувствовали многие здесь продоры. Сверл не вел себя как должно. Не говорил то, что должно. Сверл был неправилен. А еще это был протест молодого возраста поскольку Сфолк просто не знал как общаться с тем кто не чувствует так как должен чувствовать продор переходи к сути дела велел сверл обещаю что не стану раскалывать тебе панцирь чтобы ты сейчас не сказал но раскалю если продолжишь отнимать у меня время вот уже несколько десятков лет сверл никому не раскалывал панцирей А если чувствовал, что это необходимо, то посылал дрона с большими руками-манипуляторами, поджидающего сейчас в смежной с приемной комнатке. — Мы хотим уйти, — сказал сфолк, съежившись. — Куда уйти? — рассеянно переспросил сверл, поглядывая на экраны, не занятые сфолком. — В мире людей происходило что-то интересное и мелкие интриги здесь, внизу, только раздражали. В королевство? Теперь с фолку достоился полного внимания сверла. Вы хотите вернуться туда, где у вас оторвут конечности? Прикрепят к грави-платформе, накачают плавиковой кислотой и швырнут в море? Именно такая смерть постигла, по слухам, старого короля. И это стало теперь излюбленным наказанием предателей Продоров. «Мы — не наш отец!» — заявил Сфолк. «Воистину так! Наши дети — не наши дети!» — добавил Сфолк. «Ага! Так вот в чем дело. Вторинцы, которыми управляли Сфолк и его братья, на самом деле приходились им тоже братьями. Собственных потомков у них не было». Свёрл вздохнул совсем не по-продорски, и присел пониже, уперев кончики клешней в пол. Возможно, с фолку его собратьям действительно пришла пора уходить. Живя тут при режиме сверла, они теряют точки соприкосновения с реалиями внешнего мира. Если они действительно думают, что могут вернуться в королевство с заявлением о своей невиновности, то они очень, очень наивны». Их отец был бунтовщиком, а они находились под контролем его феромонов, когда он бунтовал. Но с продорской точки зрения полагать, что подобные оправдания сработают, значит быть слегка сумасшедшим. Нет, есть вероятность, что новый король, сам принявший несколько определенно странных решений, дарует им амнистию. На то, что образ мышления этой пятерки, в принципе, позволили им. Допустить подобную возможность Доказывает Они не способны влиться в общество продоров Они полагают, что там есть справедливость и милосердие И это полностью вина сверла Справедливость и милосердие существовали здесь И юнцы считали это нормальным Не подозревая Насколько глубоко проникла в их мир Человеческая мягкость Но, конечно... «Дело не только в этом!» Последний комментарий Сфолка подразумевал. «Речь идет о том, чего тут нет в принципе, о самках!» «Возвращайся на свой корабль!» — сказал Сверл. «Передай братьям, что я подумаю, и сообщу свое решение через пять дней!» Сфолк был смешон в своем потрясении. Он явился сюда, ожидая, что уйдет по меньшей мере с расколотым панцирем, если ему вообще удастся уйти. В некотором смысле это было даже хорошо. Выходит, правление сверла не уничтожило полностью их инстинкт выживания. Дверь приемная открылась, Сфолк развернулся и вышел к двум вторенцам, ждущим, чтобы проводить его в освояси. Сверл тоже дождался когда дверь закроется, после чего переключил все десять экранов на более интересное зрелище и начал обдумывать варианты возможного будущего. Не считая сверла, их подводный анклав включал в себя семь взрослых самцов плюс их детей в разных формах, но особи другого пола среди них отсутствовали, а значит они в тупике. Да, у Одного из взрослых продоров имелись резервуары роста, но и данный метод вел в генетический тупик, а тут еще пятеро молодых совершеннолетних захотели уйти, а значит проблема обостряется. И зачем сверлу бороться? Он сам подумывал отправиться на поиски Пенни-Рояла, ибо он хотя бы осознавал, что питаемые им к этому и чувства куда сильнее чем позиция по отношению к государству или Продорскому королю или даже к самой войне,